Соратники миновали мост и двинулись по еле заметной тропе вперёд. Небо над их головами стало стремительно меняться. Теперь это уже был не серый тоскливый небосклон, а грозный, заполненный тяжёлыми свинцовыми тучами свод. То и дело на путешественников налетали порывы холодного влажного ветра. Сквозь жёлтые прорывы грозовых облаков иногда пробивались лучи солнца. Здесь мне больше нравится. Живопись не, по крайней мере, сказал второй. Тише, предупредил обхараж, прислушиваясь к чему-то впереди. Едут. Кто? Понижая голос, спросил Магнификус и на всякий случай положил руку на рукоять меча. Скорее всего, зубастики гульгара, ответил лорд вампир. Я слышу похрюкивание их кабанов. Обычно на соломах берёт на вылуски зарабами в империю. Может, спрячемся? предложил второй. Не нужно, покачал головой рыцарь. Кабаны нас вынюхают. Скажем, что идём на турнир Морка. На тропе впереди показался отряд из нескольких десятков мелких хорков верхом на огромных, пороших бурой шерстью кабанах. Хорки были вооружены длинными пиками. Подъехав к путешественникам, они окружили их со всех сторон. Куда идешь, беломордый? Ткнул в грудь абхараша тупым концом пики один из зубастиков. Только сейчас магнификусу удалось стуком разглядеть наездников, и он понял, почему их зовут зубастиками. Непомерно большие рты на приплюснутых головах украшали длинные острые зубы. Мы, многоуважаемый герой, идем на турнир, Морка, поклонившись ему до земли, ответил лорд вампир. Да. Я многоуважаемый герой, восторженно скалился наездник и крикнул своим зеленокожим товарищам. Слышали, дураки? Я многоуважаемый герой, это точно. Я многоуважаемый герой. Он снова обратился к рыцарю. Кто тебе сказал, что будет турнир? Ваш товарищ, да то-то, сообщил он. Он так и сказал, будет турнир Морка на арене Горка, будут играть на рабов и украшения. Да тот-то -то зашумели орки. Да тот-то -то не пришел. Да тот-то -то исчез. Где ты видел? Да тот-то -то еще раз ткнул в грудь рыцеля тупым концом пики наездник. Да тот-то -то еще наши солдаты не вернулись в лагерь. Я встретился с ним, когда он и еще ваши солдаты брали мешки с золотом и драгоценными камнями из купеческой повозки, ответил лорд вампир. Он мерил золотой доспех, весь в рубинах и изумрудах, а его товарищ поменялся со мной оружием, и абхараш показал цеп. Я отдал ему длинный новый меч с рукояткой из звёздного дерева, а он мне цеп. Золотой доспех в рубинах? Мешки с золотом, озадачился наездник. А куда он пошёл? Я не знаю, развёл руками рыцарь. Мешков было очень много, да тот -то уж что-то говорил о Телее. Предатель, взвыл Зубастик. Да тот -то и все они предатели, они пошли с золотом в Телею, там много будут кушать и там им слоги будут чесать спины. Предатель золота Телея зашумели остальные орки. Здатота был такой человек в чёрном плаще, добавил Абхараш. А да то он обманом привёл купца с повозкой. На ваши люди взяли мешки с золотыми камнями, а человек взял алмаз, очень большой алмаз, как голова большой. Человек пошел через перевал. Он за нами гнался, хотел убить, боялся, что мы вам про алмаз скажем, но мы от него убежали. Давно пошел, диловит уточнил наездник. Вы его у границы догоните, подсказал рыцарь и спросил: "Нагубожай мой герой, как твое имя?" Мы с моим товарищем будем биться на арене Горка, прославляя ваше мужество. Да, это правильно. Важно, преосадился Зубастик. Пиртахму очень главный. Да помогут вам Морг или Горг, многоуважаемые герои. Пиртахму очень главный догнать человека с алмазом и до да то того с мешками. Еще раз низко поклонился лорд вампир. Пиртахм очень главный поднял над головой свою пику и прорал. Брать да тот и мешки, нам самим спины должны чесать и много еды. Мешки, рявкнули ему вони сон зубастики и отряд с грохотом поскакал к перевалу.